Глава девятая. Когда дипломатия бессильна. В тот же день, поближе к вечеру, Райдл сел в Бербанке на конвертиплан, Калер. Фредди, мужик из Сан-Франциско, сказал, приходи на аэродром, я забронирую билеты и оплачу. Пассажиры здесь были попроще, и Калер считал излишним баловать их компьютерными развлечениями. Противно пищали дети. Райделу досталось место у окна. Внизу плыла россыпь огней, чуть размытая и радужная. Кто-то из предыдущих пассажиров прислонился к стеклу на бреолининой головой. Калифорнийская долина. Бирюзовые бездны плавательных бассейнов, подсвеченных из-под воды. Большая это теперь редкость, плавательный бассейн, тупая боль в руке. Райделл прикрыл глаза и увидел отца, стоящего у кухонной раковины, их флоридского автофургона. В этот момент смерть уже вызревала в нем, превращалась в факт, какая-то грань была пройдена. Отец стоял у раковины, мыл стакан и говорил о своем брате. Дядя Райдела был на три года младше отца и к тому времени пять лет уже как умер. Однажды он прислал райделу из Африки футболку в пакете с мягкой из пузырчатого пластика, подкладкой и с армейскими марками. На марках был один из древних бомбардировщиков, В-52, и надпись «Когда дипломатия бессильна». «Как вы думаете, это что, прибрежный хайвей?» Райдел открыл глаза. Соседка чуть привстала и вглядывалась в затянутый бриолиновой пленкой иллюминатор. Старая? Старше, чем был бы сейчас отец, и похожа на миссис Армбрастер из пятого класса. — Не знаю, — сказал Райделл. может быть, то есть, — добавил он, — мне они все кажутся улицами, и они здешние. Любознательная соседка улыбнулась и снова втиснулась в узкое кресло. Ну, точно как миссис Армбрастер. Такое же дикое сочетание твида и оксфордского хлопка, «Та же индейская накидка!» «Уж эти бодрые старушонки в крепких, на толстой подошве ботинках!» «Никто из нас не здешний!» Морщинистая рука похлопала Райдала по коленке цвета хаки. «Да оставь ты себе эти брюки!» «Сказал Кевин!» «Такие уж времена!» «Угу!» Промычал Райдал, отчаянно нащупывая кнопку, опускающая сиденье. Маленький стальной кружок который поможет опрокинуться в некое подобие сна. Он снова закрыл глаза. «Хорошо, что до Сан-Франциско так близко. Я лечу туда, чтобы перевезти своего покойного мужа в одну из малых криогенных фирм». Не отставала миссис Армбрастер. «Фирму, предоставляющую клиентам индивидуальные консервационные модули. Реклама называет их салонами. Гротескно, не правда ли?» Райделл нашел кнопку и выяснил, что калеровские сидения откидываются не больше, чем на 10 сантиметров. «Он в Крио? Сколько же это? Уже 9 лет, и все это время я с ужасом думаю, что его мозг болтается там, в этом гелии, вместе с сотнями других, завернутые в фольгу. Ну, совсем как печеная картошка, верно?» Райделл открыл глаза. В данной ситуации не подходил ни один из возможных ответов. «Или как кроссовки в сушилке», — сказала старуха. «Я понимаю, что все они насквозь промерзшие, и все равно вот как-то не чувствуется в этом настоящего, достойного упокоения». Райдел разглядывал спинку переднего сидения. Голый пластик, серый, безо всякого всего, телефона и того нет. Конечно же, эти маленькие конторы не могут обещать ничего нового в смысле грядущего пробуждения. Но так будет пристойнее. Я уверена, что так будет пристойнее». Молчать дальше было уже просто невежливо. Райдл повернул голову и, сам того не желая, встретился со старухой взглядом. Светло-карие глаза запутались в паутине тончайших морщинок. К тому времени, как он оттает... Или что уж там они с ним в конечном итоге сделают? Меня к тому времени уже не будет. Я не буду при этом присутствовать. Идея замораживания в корне противоречит моим принципам. Мы постоянно с ним спорили. Я не могла забыть о миллиардах мертвецов, о бесчисленных людях, умирающих в бедных странах. «Дэвид», — говорила я, — «ну как ты можешь помыслить о таком?» когда большая часть человечества не знает, что такое кондиционер. Райдл открыл рот и снова закрыл. Лично я имею членский билет «угасни в полночь». Райдл не понимал выражения «членский билет», а вот что такое «угасни в полночь» — это он знал. Общество коллективной самоэвтаназии, запрещенное в штате Теннесси, Только кто же сейчас смотрит на законные запреты? Рассказывали, что они даже накрывают для врачей и санитаров скорой помощи стол. Печенье, обычное и молоко. Собираются группой 8-9 человек и прямиком на тот свет. Никого не подводят, травятся хитрыми смесями лекарств, имеющихся в свободной продаже. Ни стуку, ни грюку. Сплошная благодать. Вот они какие эти упэ, упыри, так называют их санитары. Простите, пожалуйста, мэм, сказал Райделл. Но мне просто необходимо немного поспать. Спите, ее спите. У вас и вправду очень усталый вид. Райделл откинул голову на спинку, закрыл глаза и открыл их снова только тогда, когда резко изменился рев двигателей. Конвертиплан шел на посадку. Томми ли Джонс, — произнес черный парень. Его прическа напоминала перевернутый цветочный горшок. Обвитые аккуратно выдавленной спиральной дорожкой. Нечто вроде шрайнерской фески, только без кисточки. Росту пять футов, ядовито-желтая рубаха, на три размера велика и разукрашена пистолетами всех существующих в природе систем. В натуральную величину огромные темно-синие шорты болтаются ниже колен, круглые зеркальные очки со стеклами размером в пятидолларовую монету Длинные гольфы, кроссовки с крошечными красными светлячками по краю подошв. «Обознался», — сказал Райдел. «Не, мужик, ты выглядишь точно как он». «Как кто?» «Томми Ли Джонс». «Кто?» «Это мужик, актер был такой». Райдел на секунду решил, что этот парень тоже из последователей преподобного Фалана. Вот даже очки. Один к одному, как саблетовые линзы. «Ты Райдл! Мы прогнали тебя через двойника!» «Так ты Фредди?» Двойником называлась полицейская программа, очень полезная при розыске пропавших. Сканируешь фотографии нужного тебе человека, получаешь на выходе фамилии полудюжины знаменитостей, а затем начинаешь опрашивать всех подряд, не попадался ли им в последнее время некто, хоть отдаленно напоминающий А, Б, С. Странным образом эта методика давала гораздо лучшие результаты, чем если попросту показывать людям снимок. В Ноксвиллской академии инструктор объяснял курсантам, что так в работу вовлекается отдел мозга, куда отложены сведения о знаменитостях. Рэйдель представлял себе этот отдел как специальный бугор или там шишку, занимающиеся кинозвездами и ничем кроме. Интересно, неужели и вправду такие есть? Тогда понятно, почему Саблет все фильмы наизусть знает. Шишка у него большая. Только вот когда Райдала прогоняли через двойника в Академии, получилось, что он точь-в-точь точь похож на Хауи Клактона, бейсболиста из Атланты, и никаких тебе Томми Ли Джонсов. Да и с Хауи Клактоном дело очень сомнительное. Во всяком случае, сам Райдал не усматривал никакого сходства между собой и этим типом. Багаж есть? — спросил Фредди, протягивая Райдалу очень большую и очень мягкую ладонь. — Только это. Райдал подхватил свой самсонит. — А вон там мистер Уорбэйби! Фредди указал кивком на одетую в полувоенную форму охранницу, проверявшую пассажиров корешки билетов. Нет, не на охранницу, а чуть левее, где за барьером маячила чудовищная фигура негра, такого же широкого, как и сам Фредди. — Ну, раза в два выше. — Большой человек. — кивнул Фредди. — И нам бы лучше поскорее, чтобы он долго не ждал. У мистера Орбэйби болит нога. Я говорил ему, да сидите вы в машине. Но он буквально настоял, что придет сюда и встретит тебя лично. По пути к турникету и пока охранница проверяла посадочный талон, Райдел внимательно изучал своего нового работодателя шесть с лишним футов, широкий как шкаф, но главное, что огромный этот человек лучился огромным спокойствием, спокойствием, а еще какая-то такая печаль на лице. Черный телевизионный проповедник, которого отец смотрел в последние месяцы, вот у него было такое же лицо. Смотришь на этого проповедника, на его лицо и чувствуешь, что он успел повидать все печальное дерьмо, какое только бывает. Чувствуешь, И вроде как начинаешь ему верить. Во всяком случае, отец верил. Может быть, отчасти верил. На негре было длинное пальто из оливкового ромбиками простеганного шелка. «Люциус, ор, сказал он, вытаскивая из глубоких карманов огромные. Райдл таких в жизни не видел ладони. В неимоверно низком голосе почти ощущались инфразвуковые гармоники на старомодном тяжелом как кастет кольце сверкала надпись алмазной крошкой по золоту уор бэйби рад познакомиться мистер уор бэйби рука Райдала утонула в гигантской черной клешне его пальцы ощутили колкую шершавость алмазов черный с загнутыми вверх полями сттсон сидел на голове люцевуса уор бэйби ровно как по ватерпасу Очки, прозрачные, без диоптрий, стекла в тяжелой черной оправе не исполняли никаких функций, кроме чисто декоративных. Сквозь никчемные эти стеклышки печально глядели чуть раскосые глаза необычного золотисто-коричневого оттенка. Китайские глаза, решил про себя Райдел, или кошачьи. Великий сыщик опирался на больничный с регулируемой длиной костыль. Его навехонькие черные джинсы были заправлены в зеркально начищенные ковбойские сапоги трех разных оттенков, все того же черного цвета. Под левой штаниной угадывались контуры углеродно-волоконной шины. — Ты вроде бы прилично водишь машину. В голосе Уор Орбэйби звучала черная беспросветная тоска. — Куанита говорит, ты не знаешь этих мест. — Совершенно не знаю. Райдл никогда еще не слышал, чтобы Эрнандеса называли Хуанита. «Это хорошо», — продолжал Уорбэйби. «Значит, и тебя здесь не знают. Фредди, возьми у парня сумку». Фредди с явной неохотой освободил Райдла от багажа. По его лицу можно было подумать, что самсонитовская сумка — нечто не совсем пристойное, с чем не стоит появляться на людях. Украшенная кольцом рука — Опустилось на плечо Райдела. Создавалось впечатление, что кольцо это весит фунтов тридцать. Уанита говорил тебе, чем мы тут занимаемся. Сказал, что гостиничная кража, что Интенсикюр привлек вас по контракту и да, вот именно, кража. Судя по виду и голосу Орбейби, на нем лежала ответственность за все беды земные, и он твердо решил нести свое непосильное бремя до конца каким бы ни был этот конец. Нечто пропало, а теперь еще возникли осложнения. «Какие?» Человек, заявивший о пропаже, умер. Тяжело вздохнул Уорр Бэйби. В золотистых глазах острый, настороженный блеск, тяжелая, как гиря рука, убралась наконец с плеча Райдела. «Умер?» «Каким образом?» «Убийство», — сказал Уорр Бэйби. Сказал тихо, печально но ну, очень отчетливо. «Ты задаешься вопросом, откуда у меня такая фамилия?» — сказал бэйби успевший уже втиснуть свое огромное тело на заднее сиденье черного фордовского патриота. «Я задаюсь вопросом, в какую дырку засунуть ключ зажигания?» — пробурчал Райдел, изучавший непривычную приборную панель. Американские производители упорно ставили на свои машины приборы, По одному на каждый показатель, в то время как весь остальной мир давно перешел на дисплеи. Возможно, именно поэтому в мире так мало американских машин. И мотоциклов с цепной передачи вроде Харлей Дэвидсона тоже мало. «Моя бабушка была вьетнамкой», — пророкотал Baby. Вот с таким, наверное, звуком скальная платформа, подпирающая Калифорнию, сдвинется однажды с места и ухнет куда-нибудь там. Китай. А дедушка из Детройта, солдат, привез ее из Сайгона, но потом они разбежались. Мой папа, его сын, сменил свою, то есть его фамилию на Уорбейби. Жест такой, Дан чувством. «Угу», — промычал Райдел, запуская двигатель Форда и проверяя трансмиссию. Для него Сайгон был местом, куда богатенькие ребята летают отдыхать. Привод на все четыре колеса, керамическая броня. Гудировские стрит-свипперы хорошие шины. В раз не прострелишь, разве что из очень серьезного оружия. Перед вентиляционной решеткой болтается картонный освежитель воздуха, сделанный в виде симпатичной такой елочки. «А насчет Люциус...» «Этого я тебе сказать не могу». «Мистер Уорбейби». — раздраженно обернулся Райдел. Куда мы едем? Негромко загудел вмонтированный в приборную доску модем. Мать твою, присвистнул Фредди. Ну что, суки делают? Райдел взглянул на выползавший из прорези факс. Толстый абсолютно голый мужик на пропитанной кровью простыне. Лужа, море крови, не верится даже, что в человеке ее так много. Что это у него? «Под подбородком?» — спросил Райдл. «Кубинский галстук?» «Нет, правда, что это?» Райдл говорил высоким, дрожащим, непривычным для самого себя голосом. «Его собственный язык». Фредди сорвал факсы и передал его на заднее сиденье. Райдл услышал шорох бумаги. «Страшные люди», — сказал Орбэйби. «Ужасно».